Пролог. Проблема на миллион. Цифры способны заворожить кого угодно. Те, кто занимается математикой, склонны охотнее других людей наделять цифры смыслом. В 2000 году ведущие математики мира собрались в Париже, чтобы оценить состояние своей отрасли знаний. Это было событие исключительной важности. Ученые говорили о красоте математики, о заслугах друг друга и самое важное. Вместе мечтали о будущем. Встречу тысячелетия организовал институт Клея, некоммерческая организация, основанная бостонским бизнесменом Лэндоном Клеем и его супругой Лавинией для популяризации математики и поощрения занятий ею. Описание встречи «Тысячелетия» приводится по документальному фильму «The Smy Millennium Meeting» «Нью-Йорк, Спринге, 2002 год» Режиссера Франсуа Кисейра За два года своего существования институт обзавелся впечатляющим офисом неподалеку от Гарвард Сквер в Кембридже, штат Массачусетс, США и вручил несколько наград за выдающиеся исследования. Теперь институт Клея намеревался предложить амбициозный план развития математики. По словам Эндрю Уайлза, британского ученого, доказавшего в 1995 году великую теорему Ферма, собравшиеся в Париже ученые должны были составить перечень наиболее сложных математических проблем XX века, решения которых мы более всего хотели бы увидеть». Мы не знаем, как и когда будут решены эти задачи. На это может уйти пять лет, а может и сто. Но их решение откроет совершенно новые возможности для математических находок, новые горизонты. Для того, чтобы математическая сказка стала былью, институт Клея определил семь задач тысячелетия. Семь... Магическое число во многих культурах мира. И назначил фантастическую награду – миллион долларов – за решение каждой из них. Короли математики провели серию лекций, в которых напомнили о сути этих задач. Майкл Фрэнсис Атия. Один из крупнейших математиков XX века начал с гипотезы, сформулированной Анри Понкаре еще в 1904 году и ставшей классикой топологии. Над этой задачей бились многие знаменитые математики, но не решили ее. Иногда они сами находили у себя ошибки, иногда это делали другие. Слушатели, среди них было по крайней мере несколько человек, потерпевших неудачу с гипотезой по Анкаре, смеялись. Атье предположил, что в решении этой задачи тысячелетия может помочь физика. Подсказка, которую студенту, корпящему над задачей, дает преподаватель, который сам не может ее решить. В аудитории в самом деле были люди, которые работали над проблемами физики, надеясь, что они помогут приблизиться к доказательству гипотезы по Анкаре. Никто из собравшихся в Париже математиков не предполагал, что решение будет найдено так быстро. Многие математики, работающие над знаменитыми задачами, предпочитают держать это в секрете. Как, кстати, и Уайлз, когда он занимался теоремой Ферма, но обычно следят за тем, что делают другие. И хотя новые варианты доказательства гипотезы по Анкаре публиковались почти каждый год, последний значительный успех был достигнут еще в 1982 году. Тогда американец Ричард Гамильтон предложил план решения. Математики называют подобные планы программами. Он нашел, однако, что следовать этому плану слишком сложно, а приемлемую альтернативу никто предложить не смог». Гипотеза Пуанкаре могла навсегда остаться недоказанной. Решение любой из задач тысячелетия – настоящий подвиг. Несколько поколений математиков сошло в могилу, не достигнув успеха. Математический институт Клея намерен ясно дать понять, что ценность математики заключается в решении именно этих проблем. Их можно назвать математическим Эверестом. За покорение этого пика – невероятно трудная задача. Нам придется заплатить высокую цену, может даже отдать жизнь. Но вид с этой вершины откроется фантастический, заявил французский математик Ален Кон, другой гигант XX века. Поскольку считалось, что ни одну из задач тысячелетия – В обозримом будущем никто не решит, институт Клея определил четкий порядок вручения премии. Решение задачи тысячелетия должно быть оформлено в виде публикации в рецензируемом научном издании. Так обычно математики и поступают. В течение следующих двух лет Международное математическое сообщество должно проверить предложенное решение и прийти к согласию в вопросе о его правильности и авторском приоритете. Наконец, следуя рекомендации наградного комитета, Институт Клея вручит победителю миллион. Уайлс предполагал, что решение первой задачи тысячелетия может появиться, если оно вообще когда-нибудь появится, не ранее, чем через пять лет. В общем, процедура не выглядела уж очень сложной. Однако всего два года спустя. В ноябре 2002-го мало кому известный российский математик опубликовал в интернете доказательства гипотезы по Анкаре. Он не был первым, кто претендовал на разрешение этой проблемы. Он не был даже первым россиянином, опубликовавшим в том году доказательства этой гипотезы в сети. Но только его вариант решения оказался верным. После этого события стали развиваться совсем не так, как предполагал план института Клея и вообще любой план, который обычный математик мог бы счесть приемлемым. Григорий Яковлевич Перельман, россиянин, которого я упомянула выше, не стал публиковать свои результаты в солидном научном журнале. Он отказался проверять и даже читать объяснения своего решения, опубликованные другими математиками. Он отверг предложение лучших университетов мира о сотрудничестве. Он не принял медаль Филдса, высшую математическую награду, которую ему присудили в 2006 году. Наконец, он устранился от общения не только с коллегами-математиками, но и почти со всеми остальными людьми. Загадочное поведение Григория Перельмана привлекло к решенной им задаче такое внимание, которого история математики до сих пор не знала. Интерес подогревала и беспрецедентная величина награды, ожидавшей Перельмана, и история с плагиатом, когда двое китайских математиков попытались оспорить вклад Перельмана в доказательство гипотезы Пуанкаре. Чем больше говорили о Григории Перельмане, тем вернее он отдалялся от людей, пока, наконец, даже те, кто близко с ним знаком, не заявили, что математик просто исчез, хотя он и продолжает жить в той же петербургской квартире, в которой провел много лет. Одно время он подходил к телефону, но только чтобы сообщить миру, что не собирается с ним контактировать. Когда я решила написать книгу о Григории Перельмане, я намеревалась ответить на три вопроса. Во-первых, почему именно Перельман оказался человеком, сумевшим доказать гипотезу Пуанкаре? Чем он отличается от других математиков, бравшихся за эту задачу? Во-вторых, почему он после своей победы оставил занятия математикой, более того, порвал связи с внешним миром. В-третьих, откажется ли Григорий Перельман от премии тысячелетия, которую полностью заслужил и который определенно нашел бы применение? И если да, то почему? Эта книга не похожа на обычную биографию. У меня не было долгих бесед с Перельманом о его жизни и работе, Я с ним вообще не разговаривала. Ко времени, когда я начала писать книгу, он прекратил общение с большинством знакомых и со всеми, без исключения, журналистами. Это усложнило мою задачу. Мне пришлось рисовать портрет человека, с которым я никогда не встречалась, но сделала ее интереснее. Работа над книгой стала своего рода расследованием, К счастью, большинство тех, кто близко знал Перельмана, согласились со мной говорить. Временами мне казалось, что так работать проще, чем писать книгу о человеке, который идет на контакт. Ведь я не была связана представлениями моего героя о самом себе, а только пыталась нарисовать его портрет.